Глава 4. Доклад Марии подходил к концу. В сегодняшних чтениях он последний. Удерживать внимание депутатов с каждой фразой становилось все труднее. С трибуны зал парламента виден как на ладони. На некоторых лицах откровенное желание скорее уйти по своим делам гораздо более важным и срочным, чем проблемы безопасности России. Хорошо киноактерам. Во время съемок не видишь зрителей, и тебе все равно, спят ли они или вовсе уходят. Марии никогда не было все равно. Она не переносила безразличия. Так и не научившись говорить в пустоту, требовала от слушателей внимания и отдачи. Реальная безопасность страны — понятие более широкое, чем безопасность границ — или наличие ядерного оружия. Повысив голос, перешла она к заключению. Обеспечение национальной безопасности требует экономической и социальной защищенности каждого человека. Коррумпированная и неэффективная власть и бедный народ – два фактора потенциальной угрозы. Можно сколько угодно говорить о внешних угрозах, но основные проблемы внутри нас… Выдержала паузу. «Спасибо за внимание. Я завершила доклад». Собственно, теперь должно начаться обсуждение. Ее речь была тщательно подготовлена. Позади несколько месяцев командной работы. Что скажут депутаты? Зацепила ли? Отнесутся ли серьезно? «Что она тут делает?» первым завопил депутат Зелинский, мгновенно перехватив внимание журналистов. «С неухоженными, торчащими в разные стороны волосами!» Он напоминал ворона, изрядно потрепанного котами и дворниками. «Женщина обсуждает вопросы национальной безопасности. Ей место на кухне детей рожать, а не глупости говорить». Депутаты оживились, предвкушая веселье, проснулись спящие, очнулись дремлющие. Обсуждение с космической скоростью превращалось в паршивое шоу. «Я против этой концепции!» — Зелинский замахал руками. «Мы не будем голосовать!» Почему «против» и почему «не будем» осталось за кадром. Да и вряд ли сам депутат Зелинский мог бы объяснить свою позицию. Бросаться абсурдными фразами его единственная роль, не роль даже так, эпизодический выход. Антракт, негодяи! Многие видели в нем шута, но это не так. Шут — слуга царя, которому позволено кидать реплики, встающие костью в горле официальной власти. А этот — банальный комик, разыгрывающий кухонную мужицкую роль. Мария подавила нахлынувшее раздражение, подчинившись закону политических джунглей. «Покажешь слабость — сожрут!» «Благодарю за комплимент», — спокойно произнесла она. «Мне, значит, рожать пора. А вы готовы помочь, господин Зелинский? Вас, наконец, посетила любовь?» «Этот...» Хук справа был опробован давно и не раз доказал свою эффективность. Большинство мужчин-политиков, цепляющих так называемую женскую тему, стоило им напороться на открытый вызов, предпочитали закончить базар и скрыться в кустах. Приемчик сработал и в этот раз. Спрятанный внутри Зелинского диктофон записью народных шуток сломался и захрипел. Депутат закашлялся. По залу прокатились смех и аплодисменты. Телевизионщики оживились. Можно было не сомневаться. Перепалку покажут все телеканалы России. Интересно, останется ли хоть кусок от ее предыдущей речи? Мария перехватила взгляд спикера. Тот пожал плечами. «А ты чего ждала? Что все будет иначе?» «К сожалению, да, да, черт возьми. Из месяца в месяц она ждет, что все изменится, что парламентские выступления прекратят быть реалити-шоу, над которыми можно вдоволь поржать, что журналистам захочется вникнуть в предложения депутатов, а не в их сексуальные взаимоотношения». Ее изводил вечный массовый заказ – принизить роль парламента до телешоу в стиле аншлага, где пошлость является доминантой, где полоскание простыней во благо рейтинга и яркой картинки считается лучшей забавой, если не смыслом профессии, где серьезность обсуждения вопросов безопасности в стране зависит от пола докладчика. «Уважаемые коллеги», — спикер наконец-то прервал смех в зале, — «Доклад заслушан. У кого есть поправки, вносите на комитетах». «Итоговый документ рассмотрим после анализа поправок всех фракций». Мария сошла с трибуны. Как и следовало ожидать, ее тут же обступили журналисты. Не меньше ажиотаж наблюдался вокруг господина Зелинского. «Мария, вы согласны с Зелинским, что женщине нечего делать в парламенте?» «Вы действительно готовы сейчас рожать в вашем-то возрасте?» «А если бы Зелинский объяснился вам в любви, вы бы ответили взаимностью?» Операторы лезли в лицо телекамерами, журналисты подсовывали диктофоны. Мария не стала объяснять, что, во-первых, в парламент незачем аккредитоваться тем, кого беспокоят вопросы женской эмансипации. На двух третьих суши эта тема не актуальна уже полвека. В конце концов, недостойно для России быть мировой провинцией. Во-вторых, если кому-то в 25 кажется, что 40 – время думать не о любви, а о месте на кладбище, то не пойти бы ему куда-нибудь, в библиотеку, например. В-третьих. Такие вопросы подмачивают не ее репутацию, а репутацию журналистики. Подмачивают так, что ее не высушить уже ни одним индезитом. Некоторые журналисты превращают политику в скандальное шоу и незаметно сами уподобляются светским хроникерам. Вместо всего этого умного, многозначительного, она наигранно кротко предложила. Может, все-таки поинтересуемся вопросами национальной безопасности? Вы все желтеете с такой скоростью, что люди точно решат, что мы шоумены. С одной стороны, это правда, но не вся. Журналисты не скрывали разочарования. Скандальный материальчик уплывал из рук. Кто-то побежал к Зелинскому в надежде все же получить комментарий. Оставшись одна... Мария поспешно направилась к выходу. Машина ждала неподалеку. Востанкина? Александр завел мотор. Да, у меня час времени. Хорошо бы успеть пообедать где-нибудь где тихо. И людей поменьше, произнесла она. Подумав, добавила. А лучше там, где совсем их нет. Автомобиль тронулся. На звонок мобильного Мария откликнулась с досадой. «Да, я вас слушаю». «Здравствуйте». В ее жизнь ворвался мягкий голос Василия. «Я решил, что настало время назначить вам романтическое свидание». Предложение застало Марию врасплох. «Ушам своим не верю». «Вы что, серьезно?» «Ну да. Мужчина должен иногда брать инициативу на себя», — со значением произнес он. «Есть одно местечко в Москве, очень странное и для меня потаенное. Если у меня происходит поворотное событие, я всегда отправляюсь туда. Вам понравится?» «Приглашаю». «А что...» «Произошло что-то поворотное?» — осторожно уточнила она. «Но мы же договорились». «Ах, да, он встретил свою женщину». «Ну, так что? У нас шанс есть?» Журналисты, Зелинский, спикер, все отлетели. И вдруг показались Марии всего лишь плоскими картинками. Спикер, пиковый король в короткой мантии, Зелинский, надутый и обрюсший трифовый валет. Журналисты — разномастные карты небольшого достоинства. Василий предлагал на время забыть о них, отложить крапленную колоду и окунуться в другую жизнь — мария не стала брать время на размышление я сейчас еду в останкино интервью в прямом эфире это ненадолго через два часа освобожусь окей от неожиданно скорого согласия у василия перехватило дыхание я заберу вас у останкина через два часа шум затих Депутаты разошлись, а Геннадий Воинов все еще задумчиво прохаживался по холу. Сразу после доклада к нему подсел Сашка Егоров. «Ну, как тебе докладик Гордеевой? Какой потенциал, а?» «К чему ты это, Саш?» Геннадий поморщился. «Давай, выкладывай. Все твои заходы знаю». «Да так». «Беспокоит меня, знаешь ли, наша молодежь. Боюсь, упустим их, Ген. Гордееву ту же». «Не преувеличивай», — отмахнулся воинов. «Что они могут, эти молодые, кроме болтовни, тем более Гордеева? Пусть себе чирикает. Надо же поддерживать в стране видимость демократии». Сказал, а теперь вот сам себе не верил. «Неубедительно, Генка, совсем неубедительно». Сам же понимаешь, бдительность она никому еще не мешала. Воинов наконец, вышел на улицу, все так же задумчиво сел в машину. Автомобиль только подъезжал к Белому дому, а Геннадий уже звонил своему старинному приятелю. «Ваня! Ванечка! Приветствую тебя, старый друг!» «Как Леночка!» «Хорошо. Ну, добро, добро!» «Слушай!» Спроси ребятишек своих, что там есть на его, а? Не обременит тебя, Вань? По старой дружбе. Не так уж он был уверен, что Мария согласится встретиться. Василий блефовал и не мог дать гарантии, что она этого не замечает. Она больше, чем нравилась ему. Что-то тут было другое. Сильная, почти фатальная. И именно поэтому она оказалась единственной женщиной, рядом с которой он не чувствовал себя по-настоящему раскованным. Сейчас он прячется за шутками, очаровывает внезапностью, но надолго ли его хватит? Мысль, что при первой же встрече он взял слишком высокую планку и теперь не знает, как приблизиться к Марии, не давала покоя. Василий заехал в Пивняк, рядом с Останкино. Нашел зал с телевизором. Быстро пробежался по федеральным каналам. На одном увидел теперь уже хорошо знакомую фигуру с трогательными ключицами. Мария привычно расположилась в кресле напротив ведущего аналитических программ. «Здравствуйте, уважаемые телезрители!» Заполнила экран лицо ведущего. В эфире передача «Разговор на актуальную тему». Нашу гостю даже не нужно представлять. Самые стильные и решительные дамы в политике. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич». Сдержанно улыбнулась она. «Сегодня вы привели в шок ортодокса в парламенте, представив доклад на тему безопасности в России. Согласитесь, тема для женщины не очень привычная». Вы уверены, что вам будет легче заниматься не детскими пособиями, например, а вопросами безопасности страны? Все-таки мужчины в этой проблематике плавают, как бы это выразиться, более свободно. Во всяком случае, мне так кажется. Согласна, что исторически мужчины лучше разбираются в вопросах военной безопасности. Но... Во-первых, это дело наживное, а во-вторых, модель безопасности в России никогда не включала в себя человеческую безопасность, то есть защиту жизни каждого. Мария профессионально шла в нужном ей направлении, не сбиваясь на попытки самозащиты от колкостей. В России жизнь человека – пыль, летящая из-под колес чего угодно, но всегда большого, государственного. Женщина нужна в политике, чтобы сильные мира сего обратили, наконец, свой взор на главное право родившегося человека — жизнь. Причем жизнь с большой буквы, а не существование. Звучит жестко. Ведущий заинтересованно разглядывал гостью. И Василий это неприятно задело. Но в ответ я могу выдвинуть тоже достаточно жесткую альтернативу. Вспомните 11 сентября в Америке. Террористические акты в Израиле. Что делать, если по вашей модели нужно бороться за каждую жизнь заложника? Вести переговоры. Но те же израильтяне выступают против переговоров. Сергей Сергеевич бросил в зал расхожий аргумент. То, что вы сказали сейчас, навязанная масс-медиа, чушь. Не знаю, кто первым ее придумал. А между тем, по сей день за каждого своего заложника израильтяне ведут торг, исчисляемый в сотнях, содержащихся в тюрьмах преступников. Хотя бы в первом веке пора освободиться от варварской привычки не считать жертвы. Мы с вами, и все, кто нас слушает, не проценты, а живые люди. Она повысила голос. Надо помнить всегда. Простой человек не несет никакой ответственности за наши политические разборки. Все может случиться, но бороться за каждую жизнь нужно. У Василия никогда не было времени разобраться в политике. Да и желания, в общем-то, тоже. Он знал в лицо десяток известных политических персонажей, весьма условно представляя себе их взгляды и как-то обходился этим. Сейчас, удивляясь себе, он жадно впитывал каждое ее слово. Итак, ведущий приступил к заключительной части. Во время передачи шел интерактивный опрос. Нам позвонили 30 тысяч телезрителей. 70% выступили против ведения переговоров с террористами. Ваши комментарии? «Все мы против, пока нас не коснется». Вздернула худые плечи Мария. Я рада, что хотя бы тридцать процентов меня поддержали. Дай бог, чтобы и не коснулось. Сергей Сергеевич снял маску вынужденного противника. Спасибо вам за очень интересную беседу. До скорой встречи, дорогие телезрители! Оставайтесь с нами! Передача окончилась, а Василий продолжал сидеть за столом прикурил очередную сигарету. «Понимаю, брат», — раздался охрипший голос. Василий оглянулся. За соседним столом, придерживая рукой клонящуюся к низу голову, восседал местный пропойца. «Простите?» «Тетка, говорю, классная», — оживился мужчина. «Уважаю». Говорит, конечно, неясно, но классная. Только что ж она с голой шеей, а зимой? Холодно, согреть надо. Незнакомец иссяк, его лоб глухо стукнулся о столешницу. Спохватившись, Василий быстро расплатился, взял пальто и выбежал на улицу. В парке с позабытыми строениями полуразрушенной дворянской усадьбы было не по-московски тихо. Справа сквозь череду голых стволов виднелся большой пруд со островками земли. Выстроившиеся валею липы уводили далеко в гору и непостижимым образом создавали непроницаемые укрытия. Не верилось, что всего лишь в двухстах метрах отсюда огромный мегаполис что совсем близко бурлит вечерняя московская жизнь, стремительно и немножечко сумасшедшая. «Здесь все по-другому», — он заговорил первым. «Эти липы столько всего видели, и какой-то очень странный свет, заметили? Освещение не городское, и тишина другая, торковщина, словом». Мария задумчиво шла рядом с ним. Бесконечный ряд стоящих в снегу деревьев завораживал. Действительно, торковщина. Она с удовольствием гуляла бы молча, но Василий смотрел на нее выжидающе. С трудом пробормотала, идя навстречу его ребяческому желанию слышать похвалу. — Угу, мне нравится. — Да, кстати, я посмотрел ваш эфир. «И просто горжусь тем, что я ваш современник. Вообще живу с вами в одной эпохе». «Ну, хватит издеваться». «Нет, нет, нет. Я абсолютно серьезно». Он продолжал иронизировать. «Такая сложная тема. Ничего не понял. Мне кажется, работа неблагодарная. Народ не хочет правды». Его устраивает быть обманутым. Прекрасно, кстати, себя чувствует. Там ведь и цифры были не вашу пользу. И в кафе, где я вас смотрел, ребята тоже как-то не врубились. И тут же поспешно добавил. Но при этом вы выглядели, конечно, гениально. Такая красивая и при этом такая умная. Я просто загордился. И я... С этой женщиной, с этой звездой, встречаюсь в буквальном смысле сейчас, едва она успела сойти с телеэкрана. Ну, тема не такая уж сложная, — остановила она его. Вы просто не захотели прислушаться. Она, между прочим, страшная, тяжелая и касается всех. Может коснуться и вас, и посетителей вашего кафе. Да ладно вам. «Давайте закончим неприятный разговор. Лучше посмотрите, какой парк. Всего ничего от города, а совсем ведь не чувствуется все этой суеты. Кстати, о городе». Василий неожиданно взял ее за руку. «Почему вы со мной в постель-то не ляжете?» Его ладонь оказалась приятно сухой и горячей. Она поймала себя на мысли, что физически до омерзения не выносит влажных рук. И почему большинства политиков именно такие неприятно потные ладошки? Василий улыбался, в его глазах появилось что-то такое, что захотелось ответить искренне. Мария подумала, «Ну вот, все и кончилось. Может, и хорошо, что так рано. Пусть оборвется в самом начале. Зато не станет пустых надежд». Итак, поехали. «Вы значительно моложе. А еще вы и ваше окружение», — задумчиво начала она. Потом заторопилась, словно желала поскорее ответить за ученый урок, боясь пожалеть о своей откровенности или сбиться и уже никогда так искренне не ответить. «Вы?» Это модный, гламурный, тусовочный мир, где чувственность и красота тела на первом плане. Красивые, изящные люди, профессиональные ценители архитектуры и дизайна, модерн, ар деко гауди, Ральф Лорен, Пол Смит и так далее. А я, в общем, не моё это, не конкурентно способна. Вот так. Зачем лишнее унижение? Проблемы так полно. Василий осторожно сжал ее руку. Ну, если дело именно в этом, то все не так уж печально. По крайней мере, здесь они с ней на равных. Политика тоже совсем не его. И быть конкурентноспособным ему никогда не светит. Он удивился, какая тонкая и нежная у нее кожа. Усмехнулся. Вы абсолютно правы. Зачем унижение? «Я хочу есть! Поехали поужинаем!» «Знаю одно местечко» и добавил ставшее привычным заклинание – «Вам понравится!» Мария никогда не бывала в таких кафе. Похоже, оно являлось одним из самых модных в Москве. Спрятавшись за столиком в дальнем углу, она с интересом рассматривала современный минималистский дизайн и людей вокруг. Большинство сидящих за столиками пар сильно отличались от публики пафосных ресторанов, куда ходили бизнесмены и политики. В основном молодежь лет до тридцати. Потертые джинсики, короткие кофточки, оголяющие пупки и поясницы, рваные богемные шарфики, простые сапоги вперемешку с кроссовками. Никто на нее не пялился, не пытался просчитать, с кем она пришла. Парочки в полумраке увлеченно обсуждали что-то. Кто-то рисовал, кто-то работал на компьютере. К своему удивлению, Мария обнаружила, что здесь царит совсем другая, незнакомая ей атмосфера. «Ну, как вам обстановочка?» Она уже ждала этого вопроса. «Очень хорошо». Кивнула на расставленные вдоль стен фотоальбомы и книги. «А это часть интерьера?» «Не только?» Василий старался подчеркнуть особенность места. «Их можно заказывать и просматривать. Некоторые издания, особенно альбомы фотохудожников, очень редкие или очень дорогие. Их бесплатно смотрят в легкой, непринужденной обстановке, как говорится». «Мне нравится», – заверила она его. «Правда, я не знала, что в Москве есть такие места». Все так продвинуто, модно, стильно и в то же время просто. Вы со своей профессией здесь так органичны, а я не очень. Сама себе Мария казалась в этом месте совсем чужой. Будете со мной дружить, и этот мир станет вашим. Я подарю вам его, и вы сложите новые впечатления в свой политический багаж». «Там наверняка всего уже много накопилось, не хватает только пустяка». Она посмотрела на него с удивлением. Василий произнес все в шутку, скорее всего, даже не осознавая, насколько точно, почти дословно, прочел ее мысли. «Вы выбрали что-нибудь или посоветовать?» «На ваш вкус что-нибудь?» — по инерции ответила она. Легкая типа рыбы или овощей. «Я почему-то был уверен, что вы любите рыбу». «Да чушь это!» Мария поддалась порыву быть естественной. «Я люблю макароны, картошку, пельмени, уличные пирожки с мясом, пиццу. Я обожаю есть дешевую еду сладка. Но мой статус...» «Надо держать фигуру, уметь вести переговоры во время ланча. Чебуеков вообще не поешь». «Любимая, но баранина с чесноком — беда. Всегда не вовремя, кошмар. Поэтому все закончилось рыбой. И я предпочитаю мясо и холестерин, то ли в шутку, то ли серьезно, — ответил он, глядя в меню. «Лучшее, что есть — плов с бараниной». Сколько холестерина в одном блюде? От холестерина реально стоит становишься энергичным и вообще. Кстати, со мной вам придется есть много и толстеть. Я люблю толстых, целлюлитные ляжки, попа это очень сексуально. Накачанная спортсменка или тощее тело модели это тоска, мечта старого импотента. Мария расхохоталась и снова угадал. Биологически активные добавки и баночки с волшебными эликсирами, защищающие от холестерина, расщепляющие жиры и обещающие вечную стройность, всегда были при ней, стали уже практически частью жизни, если не навязчивой манией. «Вы заделались психотерапевтом?» «Вовсе нет, говорю, как думаю, честно». Василий сделал заказ и что-то шепнул официанту на ухо. Мария не сводила со спутника восторженного взгляда. «Какое чудо еще должно сегодня случиться?» Через минуту к их столику придвинули второй стол. На немой вопрос в ее глазах Василий заговорщицкий подмигнул. «Сейчас, мол, увидите!» В этот момент официант положил перед ними огромный фотоальбом. Лени Рифеншталь. «Вы ее знаете?» — ревниво спросил он. «Любимый кинорежиссер фюрера». «Да, но не только. Ее триумф воли известен многим и никогда не будет иметь однозначной оценки. До войны ему дали все международные премии, а после войны запретили, сочтя за пропаганду». Но Лени никогда не была политиком. Она художник, и она здесь. Прижав ладонями картонный переплет фотоальбома, он продолжал. Ления пережила 50 судебных процессов и два года провела в психиатрической клинике. Однажды она прочла «Зеленые холмы Африки» Хемингуэя и поверила, что там, на черном континенте, в царстве свободы, может стать счастливой, как Хемингуэй. Василий наконец-то раскрыл альбом. Великолепие обнаженных тел поражало. Юноши в боевых росписях, девушки с татуировками, борцы и танцовщицы. Каждый снимок славил торжество красоты совершенного тела. И еще чего-то что закрадывалось в душу, но пока оставалось невнятным. Это ее Африканское королевство, издание Time and Life Books. В 54 года она одна отправилась в Африку. «Я открыла для себя племя Нуба», — говорила она. «Это были самые счастливые люди, которых я когда-либо встречала. Они были добры, у них не было дурных мыслей». И они не знали ни краш, ни убийств. Они жили в абсолютной гармонии с природой. Они приняли меня в свою среду и любили меня так же сильно, как я любила их. Мария рассматривала фотографии. Лени не обманула. Они с удовольствием позировали ей. Неиссякаемая сексуальная энергия шла волной с каждой ее работы. Естественная, почти животная красота черных африканских тел и видение западного художника сотворили своеобразную гармонию красоты. Снимки аборигенов сменились живописными уголками подводного мира, его экзотических обитателей. В 70 лет, подделав в документах возраст, Лени получил разрешение на подводные съемки, пояснил Василий то есть занялась дайвингом, снимала огромный подводный мир. Вот как вы думаете, сколько ей лет на этой фотографии? «Лет семьдесят», — предположила Мария. «Пылающие страстью к жизни глаза лени вообще казались юными». «Ну», — разочарованно протянул Василий, — «гораздо больше». «Девяносто» а ее бойфренду — пятьдесят. Она умерла в сто четыре года. До самого конца он был с нею с летнего возраста. Вот такая вот история. Потрясающе! Намек был так прозрачен, что было бы глупо оставить его незамеченным. «Захочешь — не сочинишь специально», А жизнь берет и подбрасывает, но Лени, как и, впрочем, многие легендарные женщины, та же Шанель, Эдит Пиаф и так далее, это исключение. «А вы никогда не задумывались о своей исключительности?» Василий закрыл альбом и поймал ее взгляд. «Вы тоже исключение. И как у всех исключений, у вас все только начинается, поверьте мне». «У вас еще вся жизнь впереди».